«Глава сороковая. Кемрин». «Почти пять месяцев спустя». «Ты уверена?» — спросила Оливия на высоченных каблуках, поднимаясь по лестнице отеля. Она выглядела удивительно для женщины с трехмесячным ребенком в кенгуру на груди. Я могла бы поклясться, что ничего не могло ее остановить. «Абсолютно», — ответила я с сияющей улыбкой. Я посмотрела на кольцо, и у меня едва не закружилась голова при мысли о том, что я всех разочарую». Я не захотела большой камень, как и слишком много помпы, хотя Стеррингу нравилось меня баловать. Когда он сделал мне предложение в центральном парке, у него не было при себе кольца. Это было Рождество, волшебное время года, когда всё наполнено радостью и весельем. С неба падали большие пушистые снежинки, на нас были шерстяные пальто и шарфы, мы пили горячий какао и наблюдали за фигуристами на катке. И этим воспоминанием я всегда буду дорожить. Стерринг опустился передо мной на колено, и произнес нежную, короткую и искреннюю речь. Он попросил меня предать его жизнь и завершенность, оставшись с ним навсегда. Дрожащим голосом он спросил меня, стану ли я его женой. Увидев слезы на моих глазах, он снял перчатку с моей левой руки и поцеловал безымянный палец. Когда я вытерла слезы, Стерлинг сказал, что хочет, чтобы мы выбрали мое идеальное кольцо вместе. Мы отправились в красивый магазин «Тиффани». Счатьё у меня горели глаза были влажными от счастливых слёз. Нам предложили шампанское и позволили мне примерить все кольца, которые хотелось. Вспоминая счастливую улыбку Стерлинга, я была готова снова расплакаться. Продавец поддразнил его за то, что он сделал предложение без кольца, сказав, что это был блестящий план на тот случай, если бы я сказала нет. В конце концов я выбрала простое, но широкое платиновое кольцо, инкрустированное пятью рядами бриллиантов. У них было всего 2 карата, но камни крошечными искрами украшали всё кольцо. Поэтому кольцо было очень блестящим, и для меня много значило то, что у него не было ни начала, ни конца. Стилинг выбрал кольцо в том же стиле, широкое платиновое, но без бриллиантов. К моему удивлению, с того дня он носил его постоянно. Когда я в шутку напомнила ему, что в США мужчины не носят кольца в честь помолвки, он просто ответил: "Я знаю". Что ж, тогда давай покончим с этим. Тебе ещё предстоит разочаровать жениха, сказала Оливия, прервав мои размышления. Она нежно поглажила по спине дочку Эмму, что-то воркуя ей на ушко. Девочка почти уснула. Я внезапно помрачнела. Боже, я только что подумала вот о чём. А что если Стерн решит, будто я всё это спланировала, что я выхожу за него замуж исключительно ради наследства? Оливия покачала головой. Ты только сейчас об этом подумала? Угу. А что Она пожала плечами. Я все время об этом беспокоилась. Черт, я запустила руки в волосы. Я туплю или что? Я об этом никогда даже не задумывалась. Ты не тупишь, Оливия рассмеялась. Ты влюблена. Любовь затуманивает мозг, и в этом вовсе нет твоей вины. На мой взгляд, это мило. При слове «мило» я округлила глаза. Замечательно. Мой жених, предложивший подождать со свадьбы, отправился выпить сно, а я паникую в отеле. Но были в Вегасе. «Предполагалось, что это его мальчишник, но на самом деле нам предстояло пожениться в полдень на следующий день в одной из этих грязноватых часовен для тех, кто спешит вступить в брак. Потом мы должны были пообедать с нашими лучшими друзьями, но и Оливией. Потом планировались танцы и шампанское, а затем много-много секса в наших апартаментах в гостинице. При мысли об этом у меня, черт подери, кружилась голова. Пять месяцев свидания ничуть не утихомирили ненасытное желание, которое я испытывал к Стерлингу». Как у любой пары, у нас были взлеты и падения, были какие-то повседневные трудности, нам нужно было справляться со стрессом на работе, заполненным расписанием. Мне больно было видеть, как страдал Стерлинг, когда здоровье его мамы ухудшилось. Я думала, что пресса вываляет наши имена в грязи, когда узнает, что самый популярный холостяк встречается со своей свахой. Но в центре внимания оказались оживленные обсуждения, поженимся мы или нет. Но сколько же было сладких моментов. Стелинг оказался любящим бойфрендом, внимательным и заботливым. Он был удивительным любовником и моим лучшим другом. Мне ненавистно была одна только мысль о том, что со мной стало бы без него. Третно я стала бы злобной, измученной и очень одинокой. Я любила его. Я не могла допустить, чтобы он упустил шанс унаследовать 50 миллионов долларов только ради того, чтобы что-то ему доказать. Я знала, как много значили деньги для ухода за его матерью и для нашего будущего. Я выходила за него замуж не ради денег и надеялась, что он это знает. Меня свело желудок, когда я вспомнила, как Стерн был решительно настроен на то, чтобы не торопиться с женитьбой. Он хотел быть абсолютно уверенным в том, что я понимала. Он женится на мне не ради того, чтобы получить наследство. Но в этот момент меня начали одолевать сомнения. Возможно, он просто не готов. Вероятно, был только один способ выяснить это.